а просто так, из амбиции. Гости толклись весь день. Не успев как следует проспаться, вечером вновь явились, полон дом. Мария Кирилловна хлопотала на кухне, гостей чествовал хозяин. Зала, довольно просторная комната в пестрых обоях, потолок расписан петухами и цветочками, а в середине рожа вельзевула — Вразинутый рот винчен крюк, поддерживающий лампу со стеклянными висюльками. Посреди залы — огромный круглый стол. К нему придвинут поменьше, четырехугольный специально для винной батареи, как выражался господин пристав, почтеннейший гость, и штрафных офицеров, грудь колесом, огромные усы в разлет. Но вот!» «Гуляйте, как в столу, гуляйте!» Посмеиваясь и подталкивая гостей, распоряжался хозяин в синей толстого сукна поддевки. «Отец пад лафицу, кисленького, получайте!» Мне попроще, и священник Елозе рукавом рясы помаринованным рыжиком, тянется к графину. «А ты сначала виноградного!» а потом и всероссийского проствейна, — шутит хозяин. — А то ерша хвати! Водки да лафицу! — поди ты к монаху в пазуху, — острит священник. — Чего ради? — А, впрочем, — он смешал в чайном стакане водку с коньяком. — Ну, дай бог! — и, не моргнув глазом, выпил. — Зело борзо! Старшина с брюшком, борода темно-рыжая, лопатой хихикнул и сказал, «Да чего вы крепкий, отец Ипат! Бог вас храни! Даже удивительно!» «А что? Я бы, простите бога, ради не мог! Я бы тут и окочурился!» «Привычка! А потом натура! У меня папаша от запоя помер, чуешь?» ай яй, -яй Царствие небесное!» Перекрестился старшина, взглянув на лампадку перед кивотом и хлопнул рюмку перцовки. — С именинницей, Петр Данилович! Кушайте во славу! Господин Пристав, чур не отставать! — Что вы, я уже третью! — Какой там к шуту счет? Иван Кондратич, а ты чего? А еще писарем считаешься! — Пожалуйста, не сомневайтесь, мы свое дело туго знаем. ответил писарь, высокий, чехоточный, с маленькой бородкой, шея у него воршин. Было несколько зажиточных крестьян с женами, все жены с большими животами, в тягостях. Крестьяне сначала конфузились станового, щелкали кедровые орехи и семечки, потом, когда пристав пропустил десятую и, чуть обалдев, превратился в веселого теленка. Христиане стали поразвязней, дергали рюмку за рюмкой, от них не отставали и беременные жены. Самая замечательная из всех гостей, конечно, Анфиса Петровна Козырева, молодая вдова, красавица, когда-то служившая у покойного Данила в горничных девчонках, а впоследствии вышедшая за родного вахмистра Лейб-Гусарского, его величество полка Антипа Дегтярева, внезапно умершего от неизвестной причины на вторую неделю брака. Она не любила вспоминать о муже и стала вновь носить девичью фамилию. Бравый пристав, невзирая на свое семейное положение, довольно откровенно пялил сладкие глаза на ее высокую грудь, Чуть-чуть открытую. Она же, нечего греха таить, Слегка заигрывала с самим хозяином. Угощал хозяин всякими закусками. Край богатый, сытный, И денег у купца не в проворот. Нельмовые пупы жернущие, Вяленое, отжатое в сливках мясо, Оленьи языки, Сохатиные разворные губы —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 «Гуляйте в столовую, гуляйте!» Все вдруг смолкло, остановились вилки, перестали чавкать рты. «Поужинать!» — хлопнул себя по крутым бедрам отец Ипат. Засвистал, присел, потешно схватившись за бороду. «Да ты, мать, в умели!» — и захохотал. Пристав закатился мягким, благопристойным смехом. и, щелкнув шпорами, поцеловал руку именинницы. «Пощадите! Что вы-с! Еле дышим!» «Без пирожка нельзя! Как это можно?» — говорила именинница. «Анфисушка, отец Ипат, пожалте, пожалте в ту комнату, гуляйте!» Всех охватило игривое, но и подавленное настроение. Животы набиты туго до отказа. Отродясь, такого не было, чтобы обед, а после обеда — этакая сытная закуска, а после закуски — ужин. Крестьяне стояли, выпучив глаза, и одергивали рубахи. Их жены икали и посмеивались, прикрывая рот рукой. Однако, повинуясь необычному гостеприимству, толпой повалили в столовую. Низкорослый толстенький отец и пад, дорогой корил хозяина. А почему бы не предупредить? Я переложил дюже. Эх, Петр Данилович, а впрочем, могий вместить и да вместит. С чем пирог-то, со сетром, небось? Фю-фю, люблю пирог. За столом шумно, весело. Поначалу, как будто гости призадумались, на лимью уху кушали с осторожностью, пытая натуру.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 надменно со злой усмешкой посматривая на именинницу. «Но «Ну не ломайся, не ломайся! Эх ты, малина! Ведь я тебя еще девчонкой вот этакой голопятенькой знавал!» «А где этот теперь еще прошенька наш?» — вздохнула Марья Кириллна, усмотрев, как моргает нахальная вдова купцу, а тот... «Рохар теперь большой!» — сказал отец Ипат, аппетитно, с новым усердием обгладывая утиную ножку. — Надо Бога благодарить, мать! Вот чего! — Да ведь край-то какой! А он мальчишка, почитай! — Смелым Бог владеет, мать! Поминай в молитвах, да и все! — Вы помяните у престола, батюшка! — Помяну, мать, помяну! Ну-ка, клади, чего там у тебя? Поросенок, что ли? «Смерть люблю, поросятину!» «Зело борзо!» «А ну, под поросенка!» — налил пристав коньяку. «Хе -хе -хе! Ваше здоровье, дрожайшее! крикнул он, и так искусно вильнул глазами, что на его приветствие откликнулись сразу обе женщины. «Кушайте, кушайте, Анфиса и Мария Кирилловна!» «А поросенок этот, простите бога ради...» «Доморощенный?» — поинтересовался старшина, которого начала изрядно пучить. «Отличный поросенок, видать, что свой. Вот у меня в третьем годе...» «Анфиса! Анфиса Петровна! Настоящая ты пала. Кто? Кто такой?» «Прошенька, ты ведь у меня единственный!» «Ах, хорош, хорош паренек, простите великодушно! Петрован. Слышка, Данилыч, эй, хозяин! Погодь, да ему скрали-то, развязали языки крестьяне. Эх, на тройках бы, Анфиса! А? На тройках! Зело борзоб! вскрикнул веселый отец Ипат. — Мать, чего там у тебя еще? Притащили гору котлет из зрябчиков. Мимо! «Не желаем!» — закричал белобородый румяный старик. «Ух, да чего! Аж мутит!» «Нет, мать, ты это к нас окормишь! Кушайте, дорогие гости, кушайте!» «Ешь, братцы, гуляй! Царство небесное родителю моему! Капиталишка оставил подходящий!» «А ты над церковь жертвуй, духовным отцам своим!» на ковыкуси, <свят> Мы еще сами поживем! Анфиса, верно?» «Наше дело — сторона», — передернула та круглыми плечами. «А вот киселька отведайте. С молочком, с ватрушечками получайте». «А подь ты с киселем-то! Ну, кто едет? Эй, Гораська, крикни кучеру! Тройку!» — Постыдись, — кротко сказала жена, сдерживая раздражение. — К черту, кисели, к черту! — Нет, Петр Данилович, погоди, постой. Да киселька я хочешь. И священник и кая наложил полную тарелку. — Господа, тост! Звякнул пристав шпорами, и, браво крутя ус, покосился на ясное загоревшее лицо Анфисы. — Уж если вы, Петр Данилович, решили широко жить, давайте по-благородному. Тост! — Чёрту тост! Черту по-благородному! — махал руками тряску длатой бородой хозяин. «Тройку — Тройку! Анфисушка, уваж! — Постыдись ты, Петруша, людей-то постыдись! — Людей! то постыдись людей Ха -ха! и, вынув пухлый бумажник, хлопнул им в ладонь. «Во! Тут те весь закон! Все люди!» После ужина затеяли плясы. Но у плесунов пьяные ноги плели бог знает что, и от обжорства всех мутило. Отец и пат, выставив живот, тяжело пыхтел в углу, вдавившись межручек кресла. «Обкормила ты нас, мать!» — Зело Борзо, ведь этакой прорвой пять тысяч народу насытить можно. — Едем! — появился Петр Данилович в оленей дохе и Пыжиковой с длинными наушниками шапки. — Анфиса! — Батя! И в тесной прихожей, где столпившиеся гости тыкались пьяными головами в чужие животы и зады, Петр Данилович громко, чтоб все слышали... — говорил оправлявший пуховую шаль вдове, — хоть я, может, и не люблю тебя, Анфиса, при всех заявляю, и при тебе равным манерам отец и пад. Что мне ты, Анфиска, фу, из-под дедушки Данилы горшки носила. Ну, допустим, рожа у тебя, это верно, что...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 «Марковай, слезавай!» — шутливо проблеял батя кучеру Марку, копной сидевшему на козлах вывороченной вверх мехом яги и собачьих мохнатках. «Слезавай, марковай!» «А ты сам, батя, что ли? Смотри, кувырнешь хозяина-то!» — покарабкалась с козел, бухнула в сугроб копна. «Но! Скоро вы!» Горел нетерпением купец. «Живчиком! Марковай! Ну-ка, засупонь меня! Не туго!» «По что туго-то?» — хрипел отец и пад. «Аж глаза на лоб! Ох, ну и нажрался!» Перетянутый кушаком по большому животу, он взгромоздился на козлы, забрал в горсть вожжи и, взмахнув кнутом, залихватски свистнул. «Ну, вы!» «Богово машкара Гладкие кони закусили у дела, помчались. На первой же версте, на повороте, сани хватились о пень, в седоки врезались торчмя в глубокий сугроб, а тройка, переехав священника с санями, скрылась. «Править бы тебе, Кутья прокислая с собакой, а не лошадьми. Выпрастывая из снега хохотавшую Анфису, сердился Петр Данилович. — Но, но, ты полегче! — подбирая меховую скуфью с рукавицами, огрызался отец Ипат. — И не на таких тройках езживали. Вся сельская знать, бывшая на именинах, мучилась животами суток трое. Отец-эпат благополучно отпился огуречным рассолом, пристав перепробовал все средства из походной аптечки Келлера, староста выгонял излишки банным паром редькой. А сам хозяин неделю ходил с завязанной шеей и не мог поворотить головы. «Имщичок! Чёртов угодничек!» Брюзжал он на попа.